Маргарита Дюжева Нас просто не было Книга вторая Читает Ольга Белова За ошибки всегда приходится платить Особенно, если ошиблась от души и со всей страстью Он не простил, но отпустил меня И теперь впереди новый город Новые знакомства, работа, дочь Но однажды мне пришлось вернуться Он другой, и я другая Между нами стена, где каждый кирпичик Несказанные слова и ложь, своя и чужая Хватит ли нам сил простить друг друга? Содержит нецензурную лексику